разрозненных и редко контактировавших чеченских группировок. Атлан Гириев, Нухаев и привлеченные к сотрудничеству Сулейманов, Альтимиров и Таларов, ставших впоследствии уважаемым казначеем общины, создали единую систему боевых групп, опекавших конкретные районы города и способных быстро собраться вместе по сигналу тревоги. В течение 1988-1989 годов объединенные силы общины провели около 20 сражений с московскими бандформированиями и разрозненными малочисленными группировками. Община выставляла от 20 до 80 боевиков, в зависимости от серьезности противника. Ученцы активно привлекали к защите национальных интересов земляков из столичных вузов и училищ. Было убито четыре и ранено более 30 противников. В то время как со стороны общины серьезно пострадавших не оказывалось. Попытки московских группировок, в частности Люберецкой, отобрать Узбекистан и изменить расстановку сил, превращались в разборки с поножовщиной и стрельбой. Авторитет же чеченцев возрастал. Так же, как и число их боевиков. Лидеры регулярно совершали показательные вылазки, чтобы подчиненные не теряли форму, а московские бандиты не забывали, кто в доме хозяин. Боевики общины буквально растоптали гремевшую на всю Москву бауманскую команду. В декабре 1988 года около 30 чеченцев ворвались в ресторан «Лабиринт» на Калининском проспекте, где любили кротать вечера бауманцы. Стремительное нападение предопределило итог. Ножевые ранения нанесены лидером команды Севастьянову, Базлову, Бабаеву и Добрикову. Другие получили травмы головы. Милиция смогла лишь оперативными методами установить имена инициаторов нападения. Это были авторитеты общины Атлан-Гиреев, Нухаев, Ахмадов, Абаев, а также боевики Весаитов, Мизеев, Малидов, Тарамов и другие. Никому из них предъявить обвинения так и не удалось. Так же, как и допросить раненых, они скрылись из больниц. После тяжелого поражения в лабиринте бауманцы приуныли. Чеченцы фактически отстраняли их от получения солидного навара с ряда опекаемых объектов. За справедливостью лидеры бауманской команды обратились третейским судьям криминального мира в столице, ворам в законе. Те обещали помочь, так как переадресовка рекетирского налога крепко била по поступлениям в воровской общак. Ничего хорошего миротворческая миссия законников не принесла. Из оперативного сообщения. 22.01.1988 -го, -го, -го года группа воров в законе из 10-12 человек встретилась с лидерами чеченской общины, среди которых был Сулейманов, в кафе «Аист» на Большой Бронной улице. Воры в резкой форме стали объяснять чеченцам, кто является настоящим хозяином Москвы. Один из представителей общины тайно позвонил в ресторан «Узбекистан» и попросил срочно прислать подмогу. Но помощь не понадобилась. Невзирая на численное меньшинство, чеченцы схватились за оружие и напали на воров. Вскоре прибыло подкрепление. 10-12 боевиков общины. Воры вынуждены были отступить, а законники Джалалянц и Калашов Шакро — получили серьезные ножевые ранения. Заявление в милиции никто не оставлял. Расследованием не установлено ни одного очевидца или свидетеля. Об участии в шпаножовщине Сулейманова